Обжорство. Джон Ланчестер. Рецепт наслаждения. Обжорством мы называем крайнюю невоздержанность в еде. С понятием обжорства близко смыкается понятие ненасытности, употребляемое в более широком смысле, по отношению не только к еде, но и к потреблению как таковому. Если вы знаете за собой склонность к обжорству, этот вкусный роман то, что вам надо. Предлагаемый нами курс лечения состоит из трёх блюд. Закуска проглотить эту книгу за один раз невозможно. Приступайте к дегустации, не торопясь, растягивая удовольствие. Тарквиний, от лица которого ведётся повествование, подбирает слова с таким смаком, что вам захочется дважды перечитать каждый абзац, наслаждаясь каждой интонацией, словно ломтиком нежной телячьей печёнки. Читайте роман не только перед едой, но и во время еды. Возможно, вам захочется прервать трапезу и попробовать приготовить новое блюдо по одному из предлагаемых автором рецептов. Блины, омлет, «Запеченная баранина» и многое другое. Роман, как и первый этап нашего лечения, сплошь состоит из отступлений. Каждый рецепт – это повод предаться воспоминаниям и в волю пофилософствовать. Основное блюдо. Нескрываемое удовольствие, получаемое торквинием от каждого кулинарного ингредиента – Научит вас наслаждаться пищей, а не заглатывать ее с жадностью. Каждый съедобный продукт, описанный в книге, таит в себе сюрприз. Персики, например, напоминают Торквинию брата Бартоломью, но не только потому, что в детстве они оба с мальчишеским восторгом объедались этими сочными плодами. Но Торквиний уже в шесть лет увлекался кулинарией и однажды сварил варенье из персиков, забыв удалить косточки. Он тогда еще не знал, что в персиковых косточках содержится цианид, и Бартоломью, отведав варенье, отравился и чуть не умер. Десерт. Увы, десерта не будет. Приносим свои извинения. Впрочем, к моменту подачи десерта вы наверняка почувствуете, что с вами что-то не так. И вообще, кажется, пора обратить внимание на свою фигуру. Смотрите, а... Ожирение. Этот роман научит вас меньше есть и получать от еды больше удовольствия и расскажет вам массу интересного о привычных продуктах. Также смотрите: зубная боль, метеоризм, ожирение.